Многие мысли посетили Ваймса, когда он спускался с юным Сэмом с холма в деревню. А когда на пороге папа появился Джиммени и чуть заметно, но весьма красноречиво кивнул, у Ваймса мелькнула мысль, что всякий смышленый трактирчик знает, куда дует ветер и, соответственно, ставит паруса. Никто лучше него самого не знал, что сплетни возникают неизвестно откуда и распространяются непонятно как, но маленькую свиту Ваймса, состоявшую из шноби шнопса и юной гоблинки, встречали улыбками и кивками. Тогда как неделю назад их встретили бы недоуменными взглядами. Ужасная правда о том, что никто не хочет быть на стороне проигравших. Когда они вернулись в Овниц Холл, Ваймс нашел Сибилу в розарии. Она обрезала увядшие цветы. Занятия которому предаются просто потому, что оно входит в список вещей, которые нужно делать в деревне. Хочется тебе того или нет. Сибила взглянула на мужа и вновь принялась за работу, негромко сказав. Ты многих встревожил, Сэм. Леди ржав неожиданно нанесла мне визит сразу после твоего ухода. Я раснащелка садовые ножницы. И ты ее впустила? Конечно, конечно. Я угостила ее чаем и шоколадным печеньем, пускай она невежественная, похожая на квашню стерва, именующая себя титулом, на который она не имеет никакого права, но хорошие манеры никто еще не отменял. Этот цветок все равно нарушал симметрию, честно говоря. А от Леди Ржав я выслушала лекцию о необходимости поддержать устои и держаться вместе во имя защиты нашей культуры. Ну ты понимаешь. Госпожа Сибила слегка откинула голову, нацелила ножницы и взглянула на розовый куст, как кровожадный революционер на очередного аристократа. «Знаешь, что сказала эта дрянь?» «Дорогая моя, кого волнует, что случится с троллями?» Пусть принимают наркотики, если им так хочется. «И тогда...» С горящими глазами произнесла Сибилла. «Я подумала о сержанте Детрити, который столько раз спасал тебе жизнь, и о юном кирпиче, которого он усыновил. И я так разозлилась, что чуть не сказала нечто невообразимое. Леди Ржав думает, что я такая же, как она. Какая мерзость! Они ничего не понимают. Они годами благополучно жили, не испытывая необходимости думать по-новому». А теперь даже не знают, как это. Ты только что загубила розовый куст, дорогая, заметил Ваймс. Он был впечатлен. Требовалась изрядная сила, чтобы срезать ножницами деревце толщиной примерно в дюйм. Это шиповник, Сэм. И он все равно был не нужен. Э, но ты могла бы дать ему шанс. Сэм Ваймс, ты совершенно не разбираешься в садоводстве. Поэтому не начинай развивать социальные гипотезы. В присутствии разгневанной женщины, вооруженной ножницами. Между растениями и людьми есть некоторая разница. «Думаешь, ее послал сюда муж?» Спросил Ваймс, немного отступив. «Он здорово влип, потому что к вечеру, полагаю, у меня будут доказательства причастности Ржава к контрабанде, перевозки гоблинов и, разумеется, попытки отправить Джетра Джефферсона за границу, чтобы избавиться от него. Я знаю, что происходит с гоблинами, которых отправляют в Гаванделенд». И это не лучшим способом сказывается на их здоровье. Джефферсон рассказал, что Ржав стоял за высылкой местных гоблинов три года назад. Я надеюсь в скором времени получить тому подтверждение. Все это вместе взятое, по крайней мере, сотрет ухмылку с его аристократического лица. Птицы пели, розы насыщали воздух ароматом, и госпожа Сибила уронила ножницы в карман передника. Какой позор для старого Ржава! «Не думай, что я этого не понимаю», – сказал Ваймс. «Старик попытался меня отпугнуть, когда мы только приехали сюда, что говорит многое о его умственных способностях. Но к чести этого старого осла нужно сказать, что он честен, порядочен и прям. К сожалению, еще он упрям, туп и невежествен. Ты права, для него это будет серьезный удар». «Хотя наверняка старый ржав угробил по собственной глупости столько солдат, что стыд должен был стать его второй натурой и лучшим другом!» Он вздохнул. «Сибилла, каждый раз, когда мне приходится арестовывать очередного идиота, который думал, что ему сойдет с рук мошенничество или вымогательство или шантаж, я знаю, что его семья, скорее всего, будет страдать, понимаешь? Я помню об этом. Помню постоянно. Но проблема в том, что идиоты продолжают совершать преступления». «В данном случае я пытаюсь пощадить кое-кого из соучастников, чья благодарность выразилась в даче показаний. Я могу посмотреть сквозь пальцы ради общего блага, но не более того». Сибилла печально кивнула, потом потянула носом и спросила, «Чуешь дым?» Великин, который терпеливо стоял рядом, сказал, э, «Капрал Шнопс и его юная спутница прошли в кустарник вместе с юным Сэмом, ваша светлость». Сержант Детрит последовал за ними, если можно так выразиться, негласно. Великин смаковал это слово точно конфетку. Свидетельством тому был кустарник, потому что никакие заросли, даже самые густые, не в состоянии скрыть тот факт, что по ним прошел тролль. В кустарнике горел небольшой аккуратный костерок, за которым бесстрастно наблюдали Детрит и юный Сэм, и нервно капрал Шнопс, который смотрел, как его новая дама что-то готовит на вертеле. «А она жарит улиток», — сказала Сибилла, являя все признаки одобрения. «Какая предусмотрительная юная особа!» «Улитки!» — в ужасе переспросил Ваймс. «Традиционное блюдо в этих краях, между прочим», — ответила Сибилла. «Мой отец и его приятели частенько готовили улиток после выпивки. Очень полезно, много витаминов и минералов, насколько я знаю. Кстати, если откармливать улиток чесноком, у них будет чесночный вкус». Ваймс пожал плечами. «Наверное, все лучше, чем вкус улиток». Сибилла отвела мужа в сторонку и тихонько сказала. «Кажется, это та самая гоблинка, которую они называют «Сияние радуги». Фелисити говорит, она очень толковая». «Сомневаюсь, что она добьется успеха у Шнобби», — сказал Ваймс. «Он неровно дышит к верити колотушке». «Ну, что и торговки рыбой?» Она обручилась месяц назад шепнула сибила «с парнем, который строит собственный рыболовный флот». Они посмотрели сквозь листву и на цыпочках удалились. «Но она же гоблинка!» прорвалось из глубины души Ваймса. «А он Шнобби шноб Сэм. И на свой лад сияние довольно привлекательно. Ты так не считаешь? Честно говоря, я не уверена, что даже матушка Шнобби знала, какому виду принадлежит ее сын». «Ей-богу, Сэм, это не наше дело!» А что, если юный Сэм наестся улиток? Дорогой, учитывая все то, что он уже успел съесть в своей жизни, я бы на твоем месте не стала волноваться. Несомненно, юная леди знает, что делает. Обычно так и бывает, поверь мне, Сэм. И потом, это край известника и улитки негде наестся чего-нибудь ядовитого. Не переживай, Сэм. Э -э, да, но как... Не волнуйся, Сэм. Да, но я... Не волнуйся, Сэм. В лобистском проезде, как я слышала, есть семья из тролля и гнома. Вот и хорошо, это их дело, и уж точно не наше. Э, да, но... Сэм...